В какой-то диффузии или заразительного действия характер святости, неприкосновенности, можно даже сказать потусторонности, с немногих важных запретов распространился на все другие культурные установления, законы и предписания. Этим последним, однако, сияние святости часто не к лицу. Мало того, что они взаимно обесценивают сами себя, поскольку отражает расходящиеся до противоположности устремления разных эпох и регионов, они еще и выставляют на обозрение все черты человеческого несовершенства. Среди них легко распознать такие, которые могут быть лишь продуктом близорукой робости, выражением честолюбивых интересов или следствием произвольных предпосылок. Неизбежно сосредоточивающаяся на них критика – в нежелательной мере подрывает уважение и к другим, более оправданным требованиям культуры. А сколько будет рискованной задачей разграничивать то, что повелел сам Бог, и то, что восходит скорее к авторитету какого-нибудь сильного парламента или высокого должностного лица, то всего лучше, пожалуй, вообще вывести Бога из игры, Нечестно признать чистое человеческое происхождение всех культурных установлений и предписаний. Вместе с мнимой святостью эти запреты и законы утратили бы и свою оцепенелую неизменность. Люди смогли бы понять, что законы созданы не столько для их порабощения, сколько для служения их интересам, стали бы относиться к законам дружественнее, вместо их отмены ставили бы целью их улучшения. Это был бы важный шаг вперед по пути, ведущему к примирению с гнетом культуры. Наша апология чисто рационального обоснования культурных предписаний, то есть выведения их из социальной необходимости, внезапно наталкивается здесь на одно сомнение. Мы рассмотрели для примера возникновение запрета на убийство. Но соответствует ли нарисованная нами картина исторической истине? Мы боимся, что нет. Она кажется просто мыслительным конструктом. Мы изучали с помощью психоанализа именно этот элемент истории человеческой культуры и, опираясь на результаты своего труда, вынуждены признать, что в действительности было иначе. Чисто рациональные мотивы даже у современного человека – Мало что могут сделать против его страстных влечений. Насколько же более бессильными они должны были быть у первобытного человека-зверя. Пожалуй, его потомки еще и сегодня без смущения убивали бы друг друга, если бы одно из всех кровавых злодеяний убийство первобытного отца не вызвало непреодолимой аффективной реакции, имевшей важнейшие последствия. От нее происходит запрет «не убивай» в тотемизме, касавшийся лишь заменителя отца, позднее распространенный на других, хотя еще и сегодня недействительны в отношении всех без исключения. Примечание. Замещение – одно из понятий психоанализа. На место вытесненного образа, представляющего подавляемое запретное влечения, Бессознательное посылает в сознание символ-заместитель. В тотемизме образ убитого и съеденного праотца замещается животным, на которое приносится амбивалентное отношение. Ему поклоняются, его считают своим предком, но его же приносят в жертву и ритуально поедают. По Фрейду заповедь «Не убивай» коренится в чувстве вины за отцеубийство. Тотемное животные также неприкосновенно большую часть времени, но оно приносится в жертву лишь во время празднества, когда снимаются все запреты. Но тот проотец, как показали разыскания, которые мне здесь нет надобности повторять, явился первообразом Бога, моделью, послужившей позднейшим поколением для построения божественного образа. Стало быть, религиозное представление верно, Бог действительно участвовал в создании того запрета, тут действовало его влияние, а не понимание социальной необходимости. Тогда и приписывание человеческой воли Богу